Глава 8. Алексей Александрович, вернувшись от обедни, проводил всё утро дома. В это утро ему предстояло два дела: во-первых, принять и направить отправляющуюся в Петербург и находившуюся теперь в Москве депутатскую и народцев, во-вторых, написать обещанное письмо адвокату. Депутация, хотя и вызванная по инициативе Алексея Александровича, представляла много неудобств и даже опасностей. И Алексей Александрович был очень рад, что застал её в Москве. Члены этой депутатции не имели ни малейшего понятия о своей роли и обязанностях. Они были наивно уверены, что их дело состоит в том, чтобы излагать свои нужды, и настоящее положение вещей прося о помощи правительства и решительно не понимали, что некоторые заявления и требования их поддерживали враждебную партию и потому губили всё дело. Алексей Александрович долго возился с ними, написал им программу, из которой они не должны были выходить, и отпустив их, написал письмо в Петербург для направления депутатские. Главным помощником в этом деле должна была быть графиня Лидия Ивановна. Она была специалистка в деле депутации, и никто, как она, не умел муссировать и давать настоящее направление депутациям. Окончив это, Алексей Александрович написал и письмо адвокату. Он без малейшего колебания дал ему разрешение действовать по его благоусмотрению. В письмо он вложил три записки Вронского канни, которые нашлись в отнятом портфеле. С тех пор, как Алексей Александрович выехал из дома с намерением не возвращаться в семью, и с тех пор, как он был у адвоката и сказал хоть одному человеку о своём намерении, с тех пор особенно, как он перевёл это дело жизни в дело бумажное, он всё больше и больше привыкал к своему намерению и видел теперь ясно возможность его исполнения. Он запечатывал конверт к адвокату, когда услыхал громкий звук голоса Степана Аркадьевича. Степан Аркадьевич спорил со слугой Алексея Александровича и настаивал на том, что по нем было доложено. — Все равно, — подумал Алексей Александрович, — тем лучше. Я сейчас объявлю о своем положении в отношении к его сестре и объясню, почему я не могу обедать у него. — Проси! — спросил. Громко проговорил он, собирая бумаги и укладывая их в бювар. "Ну вот видишь ли, что ты врёшь и он дома", ответил голос Степан Аркадьевич лакею, не пускавшему его, и на ходу снимая пальто, Облонский вошёл в комнату. "Ну, я очень рад, что застал тебя. Так я надеюсь", весело начал Степан Аркадьевич. "Я не могу быть холодно стоя" и не сажая гостя, сказал Алексей Александрович. Алексей Александрович думал тотчас стать в те холодные отношения, в которых он должен был быть с братом жены, против которой он начинал дело развода. Но он не рассчитывал на то море добродушия, которое выливалось из берегов в душе Степан Аркадьч. Степан Аркадьч широко открыл свои блестящие ясные глаза. От чего ты не можешь? Что ты хочешь сказать? с недоумением сказал он по-французски. Нет, уж это обещано, и мы все рассчитываем на тебя. Я хочу сказать, что не могу быть у вас, потому что те родственные отношения, которые были между нами, должны прекратиться. Как? То есть как же? Почему? с улыбкой проговорил Степан Аркадьч. Потому что я начинаю дело развода с вашей сестрой. моей женой я должен был, но Алексей Александрович ещё не успел окончить своей речи, как Степан Аркадьч уже поступил совсем не так, как он ожидал. Степан Аркадьч охнул и сел в кресло. "Нет, Алексей Александрович, что ты говоришь?" вскрикнула Блонский, и страдание выразилось на её лице. "Это так. Извини меня. Я не могу, я не могу этому верить".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 Я не торопился, холодно сказал Алексей Александрович. А советоваться в таком деле ни с кем нельзя. Я твёрдо решил. Это ужасно, сказал Степан Аркадьч, тяжело вздохнув. Я бы одно сделал, Алексей Александрович, умоляю тебя, сделай это, сказал он. Дело ещё не начато, как я понял.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 Если бы даже худшие предположения твои были справедливы, я не беру и никогда не возьму на себя судить ту или и другую сторону, и не вижу причины, почему наши отношения должны измениться. Но теперь сделай это, поезжай к жене. Ну мы иначе смотрим на это дело, холодно сказал Алексей Александрович. Впрочем, не будем говорить об этом. Нет, почему же тебе не приехать? Хоть нынче обедать.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 Я сейчас был у него, и право отличный малый. Мы позавтракали, и я его научил делать, знаешь, это питьё, вино с апельсинами. Это очень охлаждает. И удивительно, что он не знал этого. Ему очень понравилось. Нет, право он славный малый. Степан Арканч взглянул на часы. Ах, батюшки, уж 5, а мне ещё к долговушину. Так, пожалуйста, приезжай обедать. Ты не можешь себе представить, Как ты меня горчишь и жену? Алексей Александрович проводил Шурина совсем уже не так, как он его встретил. Я обещала и приеду, отвечал он уныло. Поверь, что я ценю и надеюсь, ты не раскаиваешься, отвечал, улыбаясь Степан Аркадьч. И на ходу, надевая пальто, он задел рукой по голове Лакье, засмеялся и вышел. В 5 часов И в ёртуке, пожалуйста, крикнул он ещё раз, возвращаясь к двери.